Интересно! Побежали скорее к этому веслу! Я хочу узнать, как кормчий им рулит. Чевостик, куда ты? Вперед, руль ведь впереди. Вернись, чевостик. Чего? Тебе не туда. Ты побежал на нос. Куда, куда? На какой еще нос? Так называют переднюю часть корабля. Нос? Ну и ну! Может, у корабля еще и хвост есть? <свес> Хвоста у корабля нет Хотя рулевое весло работает так же, как хвост рыбы Стоит кормчему повернуть его в сторону И направление движения всего корабля меняется Рыбы маленькие, им хвостом рулить легко Корабль, наверное, повернуть труднее Конечно! Чтобы справиться с рулевым веслом Кормчему нужно быть очень сильным Ведь это весло гораздо больше остальных И его лопасть все время находится под водой Дядя Кузя, а рулевое весло находится у корабля сзади, как у рыбы хвост? Верно! Рулевое или кормовое весло расположено под кормой Корма – это название задней части корабля Теперь все понятно Сзади под кормой кормовое весло Оно самое большое и важное Поэтому тот, кто им управляет, кормчий Самый главный человек на корабле Правильно, малыш Дядя Кузя, наша телевера поворачивает Она что, поплывет обратно? Кормчий лишь немного изменил курс Изменил что? Направление движения Корабль слишком приблизился к берегу Тут могут быть опасные подводные камни Триера отплывет подальше Но так, чтобы берег был виден Так легче определять путь, ориентироваться Интересно, а если земли не видно, тогда как? Тогда Кормчий отыщет путь Днем по солнцу а ночью по звездам. Значит, кормчий не только самый сильный, но и самый умный на корабле. Хорошо, когда командует такой человек. А у меня стихотворение сочинилось, как будто мы древнегреческие мореходы и на этой триере домой плывем. Пусть ветер попутный наполнит наш парус, до милого дома недолго осталось. По курсу, по солнцу, по звездам вперед. Пусть кормчий триеру домой приведет. Дядя Кузя, ветер опять в нужную сторону подул. Прямо как у меня в стихотворении. Моряки парус развернули. Грибцам теперь можно отдохнуть. Да, попутный ветер дал гребцам передышку Наша триера вновь мчится по волнам под парусом А наш с тобой путь лежит в 17 век К этому времени моряки настолько хорошо научились управлять парусами Что могли плыть под ними даже когда ветер дул в противоположную сторону Это называется идти против ветра Мореходы больше не зависели от капризов погоды Энергия ветра пришла на смену силе гребцов. Паруса полностью заменили весла На парусных кораблях можно было отправляться даже в плавание через океан Я тоже хочу в такое плавание! На самом быстром корабле! Тогда выбираем галеон Так назывался быстрый и вместительный корабль Приспособленный для долгих плаваний Галеоны строили европейцы Галеоны были разные, военные и торговые. А как это торговые? Они что, на плавучие магазины были похожи? <свят> Нет, конечно. Торговыми эти корабли назывались потому, что на них перевозили грузы, предназначенные для продажи. На одном из них мы и побываем. Внимание! 17 столетие! Открытый океан. «Торговый галеон».